Глава первая. Ветерок беды. Первая. Бландингский замок дремал в солнечном свете. Струйки нагретого воздуха играли на мягких газонах и величавых террасах. Насекомые жужжали. Стоял тот благословенный час летнего дня между ланчем и чаем, когда мир расстегивает жилетку и кладет ноги на стол. В тени лаврового куста, сзади от замка, сидел Бидж, дворецкий, служивший Кларенсу, девятому графу М. Сварцкому. Он пил вино из высокого бокала и читал еженедельную газету. Внимание его привлекла фотография в овальной рамке. Не меньше минуты он изучал каждую ее подробность. Потом, смачно крякнув, вынул перочинный ножик, вырезал ее и осторожно положил в карман именно тогда лавровый куст все время молчавший сказал эй бич дернулся его солидное тело свело судорока бич не отставал куст что то выглянуло из него быть может дриада но дворецкий решил иначе и оказался прав то был секретарь его хозяина Хьюго кармади бич с упреком на него поглядел сердце еще колотилось язык он едва не прокусил испугались чрезвычайно сэр. — Простите, а вообще очищает печень. Хотелось бы вам заработать фунт. Дворецкий смягчился. — Да, сэр. — Передадите записку, мисс Миллисент? — Конечно, сэр. — Вот и передайте. Без свидетелей. Главное, слушайте внимательно. Без леди Констанскибл. — Приложу все усилия, сэр. Он улыбнулся отеческой улыбкой. Хьюго улыбнулся в ответ. Воцарилось редкостное единение. Они понимали друг друга. Битч понимал, что он не должен передавать записок хозяйской племяннице. Хьюго понимал, что он не должен обременять совесть хорошего человека. — Наверное, вы не знаете, сэр, — сказал дворецкий, положив в карман плату за грех, что леди Констанс уехала в Лондон поездом 3.30. Хьюго издал горестный крик. — Значит, я зря играл в индейцев, — сказал он, натряхиваясь. — Ах, если б я знал, испортил хороший костюм. И еще неизвестно, не ползает ли у меня кто-то по спине. Однако осторожность никому не мешала. — Золотые слова, сэр. На радостях Хьюго разговорился Какая погода, Бидж, великолепная, сэр. Странная штука жизни, вы не замечали? — Вот я здесь, все мне нравится. А когда я услышал, что надо сюда ехать, я стонал от горя. — Неужели, сэр? — Да, стонал. — Если бы вы знали, вы бы поняли, почему. бич все знал. Он вообще все знал про замок и его обитателей. Он знал, что Хьюго Кармоди еще недавно держал вместе с Роналдом Фишем ночной клуб в центре Лондона на Бонд-стрит. Но, несмотря на такое удачное местонахождение, они ухитрились прогореть. Знал он и то, что Роналд Фиш поехал с матерью, леди Джулией, отдохнуть в Беоритц. А Хьюго он прислал в замок к своему дяде, лорду Эмсфорту. — Не хотелось уезжать из Лондона, сэр. — Вот именно. — Но теперь, верьте или нет, он мне даром не нужен. Конечно, вечер на Пикадилле я бы провел, но жить ни за что. — Только в замке. — Понимаю, сэр. — Истинный рай, а? Если хотите, сэр. А тут еще Ронни приедет. Ожидают мистера Роналда, сэр. Завтра или послезавтра. Сегодня получил письмо. Да, кстати, он шлет вам привет и советует ставить на костяшку. Дворецкий поджал губы. Не уверен, сэр. Да, лошадь не из лучших. Плюньте. Но мистер Роналд большой знаток. Много лет я следую его советам и выигрываю, сэр. Выигрываю. Еще в не помню, он давал прекрасную информацию. Ну, как хотите. А что вы вырезали? Фотографию мистера Галахада, сэр. У меня есть альбом для всяких сообщений о нашем семействе. Туда бы еще заметку о том, как леди Констанс упала из окна. Чувство приличия помешало Бриджу ответить, но он вздохнул. — Не хотели бы вы взглянуть, сэр? — предложил он. — Речь идет о трудах мистера галахада Обычно фотографии в этой газете являли знатных дам, которые старались походить на певичек, и певичек, которые старались походить на знатных дам. Но здесь был хрупкий джентльмен лет пятидесяти, а под ним крупным шрифтом слово «Галли». Потом шел шрифт помельче. Птичка сказала нам, что галоха Рипвуд, младший брат лорда Эмсфорта, находится в родовом гнезде, в замке, где пишет свои воспоминания. Старожилы не сомневаются, что они не холоднее нынешней погоды, а то и жарче. — Да, — заметил Хьюго, — он уж напишет. — Немал повидал в дни Эдуарда-исповедника. Мистер Галахат провел бурную молодость. С феодальной гордостью согласился Битч. Слуги полагают, что он придает блеск нашему замку. — А вам не приходило в голову, что будет большой скандал? — Приходило, сэр. — Что ж, коплю деньги на покупку. Да, я хотел вас спросить, бы кто такой Бакстер? — Мистер Бакстер, сэр. Бывший секретарь его светлости. Так я и думал. Леди Констант сказала мне сегодня утром, «Вижу, у вас много свободного времени». У мистера Бакстера его не было. Мистер Бакстер трудился. Но мистер Бакстер... Тут она многозначительно сверкнула глазами. Любил свое дело. Какой человек? Мне это не понравилось. Если он такой хороший, почему его отпустили? бич осторожно огляделся. Его выгнали, сэр. Крал ложки! Вот они, люди долго. Я не знаю подробностей, сэр. Что-то такое с цветами в катках. — Крал катки? — швырял в его светлость. Хьюго не любил несправедливости. — Чем же он лучше меня? — сказал он. — Хорошо, я ленюсь, забываю писать письма. В хорошую погоду, бывает, сложив руки, полежу. Но я ни в кого не бросаю каток. Я чистилки для перьев в эмс ворта не кинул. Что ж, долг зовет. Утром ездил верхом, после еды прилег. Времени мало. — Записку не забудете? — Нет, сэр. Кьюго немного подумал. — Вообще-то лучше отдайте мне. Поменьше документов. — Просто скажите, мисс Меллисент. — В шесть в розовом саду. — В розовом саду. — В шесть. — Хорошо, сэр. Передам. Второе. Целых два часа после этого в блондинге не случилось ничего. Потом сквозь тишину прозвучал звон, это звонили часы на конюшне. В то же самое время из дома вышло шествие, и по солнцем траве отправилась к большому кедру, к его целительной тени. Во главе шел Джеймс, лакей с полным подносом, за ним Томас, лакей со складным столом, а уж за ним Битч, который не нес ничего, но придавал всему этому тон инстинкт, предупреждающий англичан, что чай готов, немедленно приступил к своему безопасному делу. Не успел Томас опустить на землю складной стол, как появился немолодой человек в старом костюме и такой шляпе, которой лучше бы стыдиться, Кларенс, девятый граф Эмсвордский. Был он высок, тощ, сутуловат, а в данный момент еще и запачкан, потому что долго стоял у обиталища свиньи. Приготовление к чаю он оглядел благосклонно, хотя и рассеянно. — Чай? — Да, милорд. — О! — А, чай. — Чай? Да — Да-да-да, это чай. — Превосходно. Открытие свое он поведал племяннице, которая по зову того же инстинкта появилась рядом с ним. — Мелисент! — Чай! — Да. — Чай! — повторил для ясности лорд Эмсворт. Мелисент присела к столу и стала колдовать над чайником. Она была высока и белокура, с нежно-голубыми глазами и, на удивление, одухотворенным лицом. Все в ней светилось невинностью. Даже эксперт не сказал бы, что она получила тайную весть от подкупленного слуги и ровно в шесть встретится в розовых кустах с неимущим возлюбленным. — Как там императрица, дядя Кларенс? — А? — Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я провел с ней весь день, дорогая. Кроткий взор лорда Эмсверта просто сиял. Так бывало всегда, когда говорили о его свинье. Девятому графу было немного нужно. Он не мечтал вершить судьбу страны, метать молнии в палате лордов, побуждая епископов и пэров восторженно размахивать шляпами. Потребность в славе он связывал только с императрицей, надеясь, что она и во второй раз получит премию по классу жирных свиней. Немного раньше этим жилетом летом все зашаталось, беда нависла над ними. Сосед девятого графа сэр Грегори Парслоу-Парслоу подло увел даровитейшего свинаря, посулив ему лишние деньги. Поначалу лорд Эмсворт опасался, что императрица затоскует... Но нет, она привязалась к Пербрайту и самозабвенно ела из его рук. Правда, торжествуют в этом мире гораздо чаще, чем думают. — Что вы там делаете? — спросила Эмилисин. — читаете ей вслух. Лорд Эмсворт опечалился. Склонный к благоговению, он не любил шуток на священной теме. — Что бы я ни делал, дорогая, это ей на пользу. Она в прекрасной форме. Вот не знала. Я думала, у нее никакой формы нет. На сей раз лорд Эмсворт улыбнулся. Намеки на толщину его дамы скорее нравились ему. Он не хотел для нее той девичьей стройности, которая вошла в моду. — Есть за троих, — сообщил он. — Приятно смотреть. — Как я рада, — сказала Мелисент, мягко отгоняя спаниеля, клянчившего по дачке. Мистер Кармоди говорил мне, что никогда не видел такой красивой свиньи. — Приятный человек, — признал лорд Эмсворт, — разбирается в свиньях. — Да уж лучше Бакстера. Граф поперхнулся чаем. — Вы его не очень любили, дядя Кларенс. — Я при нем покоя не знал. Лезет и, лезет, и жуткое создание. Вечно хотел, чтобы я что-то делал. Я гуляю а он подсовывает разные бумаги. Слава богу, мы от него избавились. Не скажите. Что ты имеешь в виду? Тетя Констанс хочет его вернуть. Лорд Эмсворд вздрогнул так, что упала пенсне. Племянница тронула очень больное место. Сколько раз по ночам он видел, что Бакстер вернулся. Да, он просыпался и улыбался своим страхом не подозревая, что сестра плетет зловещие интриги. — О, Господи, она тебе не говорила? — Нет. Я просто чувствую, она не любит мистера Кармони. Лорд Эмсворд разволновался. — Какая чепуха! — Полная, нет, абсолютная чепуха. — Что ей нужно? — Умный, тонкий человек. Не трогает меня. Не лезет. Да если... Он замолчал, горестно глядя на прекрасную даму средних лет, которая шла к ним по траве. — А вот и она, — сказала Мелисент, тоже недовольная. — Я думала, вы уехали, тетя Констанс. Леди Констанс Киббл подошла к столу и опустилась в кресло. Она была поразительно красива. Четкие черты, царственный взор. Правда, сейчас он несколько помутнял. — Опоздала на поезд, — сказала она. — Ничего. Завтра съезжу на одиннадцать-пятнадцать. Это даже удобней. Роналд привезет меня обратно. Зайду за ним на Норфолк-стрит. — Почему вы опоздали? — Да, — обиженно поддержал лорд Эмсворт. — Вышли ты вовремя. Взор его младшей сестры совсем затуманился. — Я встретила сара Грегори. — — сказала она, и брат ее окаменел. — Он очень расстроен. Брат приободрился. — Волнуется из-за этой книги, которую пишет Галлахат. — Не он один, — пробормотала Мелисанд и была права. Когда такой человек, как галахад Трипвуд, берется за перо, никто не знает, где он остановится. Английская аристократия пришла в панику. Не вся, а только та, которая достигла его возраста. От сэра Грегори до старцев далекого Камберленда гадали, что именно запомнил этот негодяй. Галоходу было что помнить. Какие только клубы он не вступал, с кем только не дружил. Букмекеры называли его по имени, барменши таяли от его галантных шуток. Когда он заглядывал в добрую старую гордению, швейцары боролись за право его выставить. Словом, он был из тех, кому нельзя учиться писать. А если уж выучился, нельзя писать мемуары. Так думала и леди Констанс, думал и сэр Грегори, думали старцы далекого Камберленда. Не во всем согласны эти люди, но в этом согласны. Он спрашивал, есть ли там про него. Можно узнать у автора, — сказала Мелисанд. Вон он идет. Леди Констанс резко обернулась и мелко заморгала. Один лишь вид младшего брата действовал так на нее. Если же он говорил, она не моргала, она дрожала, словно съела нечаянно что-то едкое. — Как ошиблись его крестные, — заметила Мелисент, глядя на Галахада с тем восторгом, с каким девицы, особенно мадоннообразные, смотрят на немолодых мужчин с богатым прошлым. — Поразительно, — продолжала она. — Так жить и так выглядеть. Куда не посмотришь, примернейшие люди вянут на корню. А он вообще не ложился до пятидесяти и свеж, словно роза. — У всей нашей семьи прекрасный цвет лица, — сказала леди Констанс. — Мы вообще отличаемся здоровьем. Кому — Кому-кому о дяде Галли оно пригодилось, — сказала Мелисент. Герой этих бесед уже подошел к чайному столу. Как показала и фотография, он был строен хрупок, проворен, словом, из тех, кто неотрывно связан в нашем сознании с клетчатым пиджаком, узкими брюками, белым котелком, розовой гвоздикой и биноклем на левом боку. Сейчас он был одет по-летнему, без шляпы, с чернильным пятном на щеке, но так и казалось, что место ему на ипподроме или в американском баре. Живые глаза в чуть заметных морщинках глядели зорко, словно видели лошадей, выходящих на беговую дорожку. Как заметила Эмилисент, он был на удивление свеж, против всякой справедливости. Рассеянный образ жизни сохранил ему редкостное здоровье. Никто не мог понять, почему так выглядит человек, чья печень должна быть самой жуткой в нашем веке. Он едва не споткнулся о Спаниэля, но с такой ловкостью удержал равновесие, что не пролил и капли из бокала. Понимали, казалось, что он не позор знатной семьи, но трезвенник и акробат. Утешив Спаниэля, он дал ему понюхать виски с содовой, Галлахат вынул монокль, вставил в глаз и сурово оглядел стол. — Чай? — Мелисент взяла чашку. — Сливок, дядя Галли. Сахару? Жестом, исполненным брезгливости, он ее остановил. — Ты же знаешь, я не пью. Неужели ты травишь себя этим напитком? — Виновата, люблю чай. Будь — Будь осторожна, — сказал Галлах, отпекшийся о племянницах. — Я тебе не рассказывал про желтобрюха Страглза. Какой-то заблудший человек повел его в общество трезвости на лекцию с цветными слайдами. Приходит на завтрак ко мне, серый, просто серый, и говорит... — Галя, как покупают чай? Что с ним делают? — Зачем тебе? Буду его пить. Я ему говорю, одумайся, пить его нельзя. Лучше я налью тебе виски. А он отвечает, ты бы знал, как оно действует на червя. — Так ты же не червь. Скоро стану, если буду пить. Молил, просил, ничего. И что вы думаете? Года не прошло, как он умер. — Не может быть. — Может. Попал под кэп на Пикадилли. Я об этом пишу. — Как идет работа? — Прекрасно, дорогая, изумеетно. — Я не знал, что писать так легко. — Самолец. — Кларенс, я хотел тебя спросить, в каком году юный Парслоу сцепился с лордом Бернером? Ну, помнишь, стащил фальшивые зубы и заложил в ломбарде? — Скорее всего, в девяносто седьмом. — Или девяносто восьмом? — В девяносто шестом? — Да, ты прав. — Напишу пока что девяносто шестой. Леди Констанс издала неприятный возглас. Как бывало нередко, в обществе Галлахада лисица грызла ее изнутри. Даже мысль о том, что она даст сэру Грегори искомые сведения, ее не утешили. — Галлахад, — сказала она, — ты не собираешься позорить нашего соседа? — Собираюсь, — отвечал Галли, дерзновенно фыркнув. — Пусть подает заклевету в суд. Свидетельств у меня больше некуда. Что ж, Кларенс, если ты уверен, нет воскликнул он вдохновленный свыше напишу в конце века главные факты не даты и легко перепрыгнув через пынне он убежал по газону леди констанс застыла в кресле прекрасные глаза немного выкатились черты обострились вот на кого а не на вашу мону лизу пали все скорби мира сказал бы всякий клаенсдри Что ты собираешься делать? Делать? Что-то сделать надо. Неужели ты не понимаешь? От нас отойдут едва ли не все. Винить будут нас. Каждый скажет, что мы могли его остановить. Представь себе чувство сэра Грегори. Приветливое лицо лорда Эмсворта потемнело. меня не трогает его чувства», — сказал он. В конце концов, он украл эти зубы, завернул в вату, положил в коробочку. Мы редко видим, как люди ломают руки, но что-то похожее леди констанс делала. — Если бы тут был Бакстер! — простонала она. Лорд Эмсвард уронил печенье с тмином. — Зачем тебе этот жуткий человек? — Он бы нашел выход! — Ну уж прям, он спятил. Леди констанс застонала. — Кларенс, какой же ты невыносимый! Вобьешь себе что-то в голову! — Бакстер исключительно разумен! — Да уж, — отозвался лорд Эмсвард. Кидать горшки у него ума хватает. Просыпаюсь, гляжу, из окна летят эти цветы, а внизу стоит твой Бакстер в лимонной пижаме. Надеюсь, он в лечебнице. Леди Констанс стала светло-алой. Даже в детской брат Кларенс так ее не раздражал. Ты прекрасно знаешь, как все было. Украли мои бриллианты. И Бакстер подумал, что вор спрятал их в катку. Он пошел поискать. Его заперли. Он хотел привлечь внимание. На мой взгляд, он спятил, и Галлахат так пишет. — Галлахат об этом не пишет! Неужели он упустил такой материал? — Галлахат — человек умный, спокойный, и он считает, что твой Бакстер взбесился. — Ну, пойду, посмотрю на императрица. И он пошел к ней. Третье. После его ухода дамы немного помолчали. Мелисент откинулась в кресле. Леди Комстанс сидела очень прямо. Ветерок, донесший запах вьющихся цветов, сообщил о приближении вечерней прохлады. — Зачем вам так нужен Бакстер, тетя Констанс? — спросила Мелисанд. Леди Констанс немного расслабилась, словно решила важную проблему. — Он нужен в замке, — сказала она. — Дядя Кларенс с вами не согласен. Твой дядя Кларенс никогда не понимал своей пользы. Нельзя увольнять единственного толкового секретаря. — А мистер Кармоди? — Ну, знаешь... Словом, я не успокоюсь, пока не вернется Бакстер. — Чем же плохо, мистер Кармоди? — Всем. А кроме того, моя милая... — подняла маску леди Констанс. — Он слишком много времени проводит с тобой. Видимо, решил, что он служит у тебя. Меллисант обиделась и наклонилась к Спаниелю. Конечно, надо бы сказать, что встречаются они мало, и то тайком. Но стоит ли... «Ты находишь его занимательным?» — не отставала леди Констанс. Мелисент зевнула. «Мистер Кармони?» «Да нет, не особенно». «Туповат, я бы сказала. Просто ужас». «Однако ты ездил с ним верхом в прошлый вторник». Но «Все лучше, чем ездить одной». «Играешь с ним в теннис?» «Тут непременно нужен партнер». Леди Констанс поджала губы. «Очень жаль, что Роналд навязал его твоему дяде». Она помолчала. «Как приятно, что он приедет». «Да». — Постарайся видеться с ним, — прибавила леди Констанс, не в самой милой из своих манер. — Если останется время от мистера Кармоди... Она прищурилась, но Мелисент была не так уж проста. Она тоже верила, что нападение — лучшая защита. — Вы думаете, что я влюбилась в мистера Кармоди, тетя Констанс? Леди Констанс слегка покраснела. — Ну, что ты, это хорошо. А то я уж испугалась. — Такая разумная девушка, — объяснила леди Констанс. — Понимает, что жениться он не вправе. У него нет ни денег, ни будущего. Твои же деньги под опекой дяди Кларенса. И он не даст их на неосмотрительный брак. Значит, хорошо, что я не влюблена. Конечно. Леди констанс подступила к теме, которая касалась и прежде. Да, хотела тебе сказать, начала она. Тетя Джулия пишет, что в Биарице они встретили очаровательную американку, мисс Скунмейкер. По-видимому, ее отец дружил с твоим дядей Галахадом. Ей очень нравится, Роналд. А она ему. Он отвез ее в Париж и там оставил. Как беспечны мужчины, вздохнула Мелисонт. Она хотела кое-что купить, суховато заметила леди Констанс. Сейчас, наверное, она в Лондоне. Джулия пригласила ее сюда, и она согласилась. Может, приехать со дня на день. И знаешь, моя милая, продолжала леди Констанс, Тебе стоило бы подумать до ее приезда, что ты чувствуешь к Роналду. — Вы хотите сказать, если я зазеваюсь, мисс Кукмейкер уведет его из-под носа? — Вот именно, — призналась леди констанс хотя выразила бы это иначе. Мелитент засмеялась. — Ну, слава богу, — воскликнула она. — Как вы не понимаете, я совсем не стремлюсь за него выйти. Мы очень дружим, и все. Не успела леди Констанс ответить, как снова появилось шествие. Джеймс нес вазу с фруктами, Томас — кувшин со сливками. Битч, как и прежде, выполнял эстетическую роль. «О!» — обрадовалась Меллисент, а Спаниэль, любивший сливки, выразил одобрение молча. «Ну что же?» — сказала леди Констанс, когда шествие удалилось. «Нет, так нет. Хорошо, что ты не навыдумывала чего-нибудь с Кармоди. Этого бы я не вынесла». Вы не очень его любите. Я его не выношу. Странно, он довольно мил. Дяде Кларенсу нравится и дяде Галли. У леди Констанс был красивый орлиный нос, которым очень удобно фыркать. Она и фыркнула во всю свою силу. — Еще бы! — сказала она. — Несомненно, твоему дяде Галли он напоминает друзей молодости. — Он совсем не такой. — Да! — И хотела бы говорить, я старомодна, но придется. Он гораздо хуже, чем ты думаешь. Я знаю из верных источников, что он связан с какой-то жуткой певичкой. Нелегко выпрямиться в садовом кресле, но Мелисон это удалось. — Что? — Мне сказала леди Алардис. — Откуда она знает? — От сына. — Некая Сью Браун. Вернан Алардис вечно видит их вместе. Обедают, ужинают, танцуют. Обе они помолчали. «Какой милый!» — заметила Мелисанд. «Вернан все говорит матери!» — пояснила леди Констанс. «Это я и имела в виду. Так трогательно!» Мелисанд встала. «Что ж, пойду пройдусь!» И она пошла к розовому саду. Четвертое. Когда встречаешься с любимой девушкой в шесть, приходишь в пять двадцать пять. И Хьюго Кармаде к шести часам казалось, что он сидит среди роз с начала летней поры. Если бы полгода назад ему сказали, что он будет вот так ждать и терзаться, он бы легко рассмеялся. Полгода назад он был суровым деловым человеком и в девушках видел лишь развлечение Силы же отдавал кабачку. То ли дело теперь. Ожидание скрасило оса, укусившая его в тыльную сторону ладони. Он прыгал, зализывая рану, когда на тропинке появилась девушка его мечты. «А!» — закричал он и кинулся вперед, чтобы ее обнять. К его удивлению, она отшатнулась, чего прежде не бывало. «Что с тобой?» — удивленно спросил он. «Ничего». к Кьюго растерялся. Ему не понравилось, как она смотрит. Голубые глаза стали похожи на камешки. «А меня оса укусила», — сказал он. «Это хорошо». — откликнулась Мелисанд. Как она говорит, не понравилось ему еще больше. — Да что это с тобой? Ты хочешь знать? — Конечно. — Хорошо. Я скажу. Она помолчала. — Ну, хватит, — сказал Хьюго. — Что еще за тайны? Видимся пять минут в день где-то в кустах. Это твоя тетушка смотрит на меня, как на прокаженного. Зато со стариком все в порядке. Ест из рук. Беседуем о свиньях. Почему бы ему не открыться? Мрамор ее лица прорезала трещину горькой улыбки. — Зачем обманывать дядю Кларенса? — Что? — Зачем говорить ему неправду? — Не понимаю. — Вероятно, — сказала Мелисент, — мы больше не будем беседовать в этом мире. Да и в том. Мне известно, что ты связан с певичкой. Хьюга покачнулся. Тут покачнулся бы и святой Антоний. Но одно мгновение, и он пришел в себя. Это ложь. Некая Сью Браун. Какая чушь. Я ее не видел с тех пор, как мы знакомы. Естественно, ты был здесь. Да и вообще мы просто друзья. Брат с сестрой. Я люблю с ней танцевать. Вот и все. Именно брат. Да? Самый настоящий. Ты не думай, она не вамп какая-нибудь. Очень милая девушка. Милая. Вот как. Симпатичная, честная, хорошая и хорошенькая. Нет, решительно ответил Хьюго. Нет и нет. Не привлекательная но хорошая, честная такая...» Мелисент задумалась. Задумалась и природа. Птицы перестали петь, насекомые жужжать, ожидая ее решения. «Что ж», — сказала она наконец, «я тебе верю. Вот этот разговор. Но ты помни, если что... Да я... Если что... Да я же... Ну, хорошо. банзай закричал Хьюго, словно укротил раненую тигрицу. Пятое. Бландингский замок дремал в сумерках обитатели его занимались кто чем кларенс девят граф эмсвардский поминутно оглядываясь ушел от императрицы и принялся за свиней британии галахад записав эпизод с фальшивой челюстью перечитывал сегодняшнюю порцию и она ему нравилась бидж вклеивал в альбом его фотографию Мелисент глядела в зеркало о чем то думая Хьюго лениво отрабатывал бильярдные удары, размышляя о своей даме, а отчасти и о том, что хорошо бы съездить в Лондон. А на втором этаже в своем будуаре леди Константс писала на листке бумаги. — Дорогой мистер Бакстер!